Глава восьмая Знаменитое огромное здание на Сумской походило на растревоженный муравейник. Слышались разговоры об окрестных бандах и о том, что передовые отряды самого Махно бродят под стенами столицы Украины. В людных местах нет-нет появлялись листовки, бандитский батько обещал скоро вогнать красным шило в задницу. Кольцов пришел сюда на следующий день после встречи с Дзержинским, чтобы завершить дела и получить предписание на отъезд в Москву. На третьем этаже окна были настежь распахнуты, в них залетал тополиный пух. Сквозняки гнали его по коридору и закручивали в спирали. Квадраты солнечного света на разбитом паркете дышали жаром. По коридорам то и дело проходили обвешанные оружием красноармейцы. «Я с хлопцами на холодную гору. Каких-то людей с винтовками ночью видели». Что за люди, сколько их, откуда? Сухой поек на неделю. С бронепоездом коммунист, скороход Катя. Тебе кого, Сахненко? Тю-тю, нету Сахненко. Весь вышел. В ахурат неделю назад. Пуля в лоб. Все это не походило на жизнь большого тылового учреждения. Двое матросиков прокатили пулемет, колеса отстучали на выбитых буковых клепках паркета нервную дробь. «Зачем мне сейчас в отпуск?» – подумал Кольцов. «Время-то, похоже, начинается самое, что ни на есть горячее». К удивлению Кольцова, решение назначения его полномочным комиссаром особого отдела ЧК уже состоялось. Мандат вручили в отделе кадров совсем не торжественно, как-то в торопях. Кадровик, человек в пленявшей гимнастерке, сохраняющий темные следы снятых из-за жары ремней амуниции, извинился, сказав, что его хотели поздравить сам товарищ Карл Карлсон, но он срочно отбыл в Юзовку. Саму процедуру вручения мандата прервал какой-то вихрастый паренек, заглянувший в кабинет. — Березину форсировали, — крикнул он, и исчез так же внезапно, как и появился. «Видал — Видал? — спросил человек гимнастерки. — На Западе прем, а здесь Рангель. Возьми приказ о пятидневном отпуске, товарищ Кольцов, — и не забудь получить денежное довольствие, и поёк в коптерке. Подкормись, поднакопи селёнок, друг, скоро понадобятся. На изрезанной ножом толстой столешницы перед кольцом лежали неслыханные богатства, три буханки черного хлеба, полтора фунта сала, несколько завернутых в газету селедок, холщовый мешочек с пшеном и трофейные английские «Манки Мид», целых три банки. И совсем уж немыслимое богатство. Две длинногорлые бутылки вина из погребов Абрау Дюрсо, трофеи мартовского наступления Восьмой армии на Новороссийск. Видимо, это уже был настоящий комиссарский паек. Павел помнил иные времена, когда красноармейское довольствие не отличалось от командирского. Что ж, с прибытием в новую страну, Павел Андреевич, за это время республика. Расставшись с царством свободы и общим братством, приобретал скелет. Немножко окостенела, В ней появились органы самые важные, просто важные и не очень важные. Так миллионы лет назад, среди извержений, наводнений и ливней, рождалась земля. Потом она окостенела, то есть окаменела, и приобрела жесткие формы. А Каптинармус, пожилой, дотошный, служивший на таких же должностях, наверное, при царе, заставил Кольцова расписаться на бесчисленном количестве листков, и в заключение отослал Павла в финчасть. В финчасти, прямо в двери, было вырезано небольшое окошечко. Кольцов просунул в него голову, и тут же чей-то крючковатый палец ухватил его за ворот. «Кольцов, браток, заходи!» Окошко захлопнулось, но открылась обитая железом дверь. Перед кольцом сидел на стуле безногий мужик в потной гимнастерке. Культи его, чуть ниже колена, свешивали со стула, к которому он был пристегнут. С помощью двух палок кассир довольно ловко передвигался по своей комнатке, толкая стул, каждой ножкой которого было привинчено колесико. — Я, брат, про тебя много знаю. И встречались когда-то, — сказал инвалид. Я тебе переправу к Белым налаживал, а потом переправлял вместе с Семеном Красильниковым. Побров, проводник, не упомнишь? Тогда я, правда, на двух ногах был. Потом ты, Эван, где оказался? У самого Ковалевского? Молодец. Я тогда подумал, мой-то не промах. В герои вышел. А ноги? Ноги, что ж. Он перехватил сочувственный взгляд Кольцова. Ноги они мне шаблюкой. Я, видишь ли, погорел? и попал на фронтовую контрразведку, самую злую, у Кутепа. Но сгоряча ноги мне на бревно и бросили. Выжил я. Братки-чекисты в кассиры меня пристроили. Все же поек, да и уважение. Вот только считаю, пока все еще плохо. Без Безногий был очень рад, что встретил своего крестника и говорил без умолку. Видно, Кольцовым он был действительно очень горд. Их окружали коробки, ящики с деньгами. Многие ассигнации в самом деле были не пересчитаны и валялись в мятом виде, как труха. — Ты вот тут ящичек из-под французских галет возьми, поставь сюда, — попросил инвалид Кольцова. — Тебе сколько положено? Он подкатил к столику у оконца, заглянул в ведомость. — Шестьсот пятьдесят две тысячи? Непогано, погуляешь. Хотя, что такое деньги? Отмирающий элемент старой жизни? Скорее бы. За кружку пива, заразы, дерут полторы тысячи. О как! Поглядим, что тут у нас в ящике. Тебе какими давать? Ящик был весь заполнен разноцветными ассигнациями, большими и маленькими, даже размером с трамвайный билет. Без ноги Бобров сразу понял, что Павел слабо разбирается в современном финансовом положении и стал объяснять. Он извлекал из ящика и раскладывал перед Кольцовым Самые разные денежные купюры. На стол легли большие, едва ли не тетрадочный лист, похрустывающий великолепного качества бумагой Николаевские Сто-рублевки, Катеньки, с изображением величественной императрицы, и чуть поболее такого же качества 500 рублевой петеньки, на которой грозно топорщил усы строитель Санкт-Петербурга, государственные кредитные билеты временного правительства невыразительные, хотя и тоже хорошо отпечатанные. Какие-то думские билеты с хилым однобоким орлом, прозванные народом курицей, скромненькие расчетные знаки молодой ссср отпечатанные в Пензе, из это обозначенные кассиром как пензяшки, самодовольные, напечатанные на дорогой лощеной бумаге с водяными знаками, купоны по тысяче и пять тысяч рублей, харьковские чеки судосберегательного товарищества «Автокредит» с изображением автомобиля и мизерной ценностью в 1,3 рубля. Билеты займа «Свободы», выпущенные Керенским и Гучковым, по их виду чувствовалось, что «Свобода» весьма бедна, похожи на почтовый маркет талоны каких-то предприятий, ценностью не в рублях, а в единицах продукции, в серпах, чашках, тарелках, деникинские колокольчики, выпущенные в Ростове, Их то кольцов хорошо знал и сразу отличил по изображению Ландыша. Петлюровские шаги и карбованцы с изображенными на них трезубцами и счастливыми селянами, а леповатые махновские гривны и даже уйма всяческих простейшего вида ассигнаций и купонов, напечатанных разными батьками-атаманами во всех городах и весях, где имелись типографии. И все это ходит спросил ошеломленный Кольцов. «Все ходит, все, даже фальшивки!» — весело ответил кассир. «Так Президия Украины постановила, потому что иначе будет такая путаница, что не приведи Боже. «А какие же все-таки лучше?» — растерянно спросил Кольцов. «Лучше всего валюта», — рассмеялся инвалид Бобров. «Но она строго учетная». «Да ты не гляди!» Какая деньга фальшива или нет, и какое достоинство? Гляди на печатку. И действительно, на каждой ассигнации, купоне, чеке стояла надпечатка Харьковского отделения Государственного банка. 50 рублей, 100, 500, 1000, двадцать тысяч. Все различные петлюровские, махновские деньги, даже самые явные и неумело бессовестно выполненные фальшивки были помечены надпечатками. — Нуллификация, — с трудом выговорил Бобров. — Выбиваем почву из-под буржуазии, товарищ Кольцов. Накопил, к примеру, буржуй пятьсот тысяч думает. — Дай-ка мельницу куплю. — А шиш ему артельный. — Пут муки он купит. — И то со спасибочком. — Поэтому мы буржуя денежной массой разоряем, — как товарищ Карл Маркс учит. — Ты, гад, всю жизнь деньгу к денье копил. — Так получи спичечный коробок, «Я, браток бедный, и ты, господин, стал бедным, и выходит у нас с тобой по нулям. Сильная вещь теория, скажу тебе, браток товарищ Кольцов, все к порядку сводит. А вот валюту сдай. Золото, валюта, общенародное добро, с этим у нас строго, и никаких надпечаток. Фунт, он и есть фунт, одно слово». лоб, даже вспотел от этой лекции. «Ты, товарищ Кольцов...» Не сомневайся и бери царские. Закончил Бобров, видя растерянность Павла. Народ от них еще не отвык. К тому же вид имеют, не мнутся. Портреты хоть на стенку, если б старый режим. Скрипят, что новая подметочка И величину имеют больше утиральника. Деньги, словом, не газетка. Бери. Он выдал кольцовую пачку катеник и петеник, И на прощание сказал, чтобы кольцов зашел еще в пункт вещевого удовольствия. Кольцов слышал, когда скрипучей железной дверью, щелкнувшей замком, проскрипели колесики. Кассир поехал к своему окну. Увы, кольцов не мог вспомнить этого боброва. Да, было дело, когда Красильников переправлял его на ту сторону фронта. Вел их в сумерках какой-то чекист, лица его он попросту не приметил. И позже, в поезде, До самого нападения батьки-ангела негласно сопровождал его этот же чекист, но уже переодетый в крестьянскую одежду. Потом его кольцов больше не видел, а теперь вот никак не мог вспомнить его лица. Стыдно, разведчик кольцов. Под конец дня чудесных одариваний Павел получил исподние, гимнастерку, галифе и почти новые сапоги. Все это было очень кстати потому что и обувка его, и остальное уже износилось основательно, и фуражечку дали с лакированным козырьком. В пункте вещевого удовольствия висело большое во весь рост треснутое зеркало. Кольцов оглядел себя, нового, хорош, почти жених, только невесты нет, и, кажется, не предвидится, могла бы быть невеста, да, увы, уехала, где-то она сейчас. В Стамбуле? Или уже добралась до Парижа? Там же, в вещевом складе, Павел получил объемистый сидр, солдатский мешок, Привычно завязал узел, закинул лямки на плечо. Сколько добра у него за спиной. По нынешним временам богач, а поделиться не с кем. Он вышел на Сумскую. Город пахнул на него жаром, смягчаемым зеленью бесчисленных харьковских садов. Здесь все было хорошо ему знакомо еще со времен адъютанства у Ковалевского. Странно, сейчас та жизнь, полная тревог и смертельных угроз, постоянного лавирования, необходимости хитрить, изворачиваться, скрываться под чужими ему погонами, казалась милой, неповторимой, сладостной. Так взрослому человеку мнится детство. И «Это должно быть из-за Тани». Он шел по знакомым местам, по Сумской, Чириковскому переулку, рыморской, потом обратно, не имея цели, может быть, впервые за последние годы и тяготясь богатством за спиной. Он прошел мимо института благородных девиц, в котором училась Таня. Когда-то, когда они здесь прогуливались, она, посмеиваясь над пуританскими институтскими порядками, много ему рассказала о той былой паре, И вот здесь в университетском саду, они тоже иногда гуляли. Сад за эту зиму несколько поредел, многие деревья пошли на топливо, все же он был по-прежнему красив и источал тонкие летние ароматы и освежающую прохладу. Коммерческий клуб на Рыморской. Здесь, в зале зимнего оперного театра, они слушали в ту пору кармен, а вот тут, у небольшого сквера, близ ресторана «Буф», Он участвовал в мастерски срежиссированной подстроенной драке, которая позволила ему с гордостью носить синяки, полученные при защите чести незнакомой девицы. Все было сделано правильно, и единственное, что смущало его, укоризненный взгляд Тани, которая не в пример всей контрразведки, не очень поверила в правдивость изобретенной им истории. «Милая Таня, возле каких театров и ресторанов ты проходишь сейчас? Комедий францез, Гранд-Опера, Мулен-Руш. Какие неодолимые тысячи верст, и хуже того, какие неодолимые границы их разделили. Что говорить, ведь и Харьков стал теперь другим, далеким. Несмотря на то, что еще совсем недавно Кольцов чувствовал себя на этих улицах своим. Меньше года назад, во времена Ковалевского, город шумел и звенел. Сейчас он стал серым, тихим, затаенным. Исчезли яркие зазывные рекламы ресторанов, крест-накрест заколочен досками окна и двери больших магазинов, лишь металлические скобы торчат из кирпича в том месте, где была нарядная вывеска Хлебная торговля братьев Черушниковых. Прямо по полузакрашенной белилами вывески мясо-колбаса выведена бей барона. Всюду в подворотнях, в переулочках, подъездах, открытых настеж по причине отсутствия дверей, шел какой-то обмен или скрытая торговля. Но и торговля была похожа на обмен. Получив деньги, люди тут же старались от них избавиться, обменять на муку, масло, крупу, сало, самогон, кое-какую одежонку, большей части трофейную, сброшенных денегинских складов, кое-где в полуподвалах, еще сохранились лишенные всяких вывесок пивные, где посетитель кружки дрянного пива мог получить, если были хорошие деньги, еще и тощую таранку. Странно, ведь и Деникинцам тоже достался разрушенный, пустой, нищий город. И как быстро все зашумело, преобразилось, как быстро запахло свежими калачами, французскими булками, жареным мясом, пряностями и где-то нашлись яркие краски для вывесок, реклам и афиш. «Стой, гражданин!» Кольцов вздрогнул, как будто окрик патруля застал его зачем-то предосудительным. Его остановили тройка снормейцев, видавших вида гимнастерках, с винтовками за плечами. «Ходишь, ходишь со своим мешком», — сказал один, видимо, старшой. «По форме вроде как командир, а в петлицах ничего». «А чего носишь-то, покаж? Сейчас многие спекулянты военные нацепляют», — пояснил второй. Кольцов протянул мандат. Старшуй медленно прочитал текст, и лицо его изменилось. Стал даже немного испуганным. Он отдал честь. «Товарищ знает, где с чем ходить», — пояснил он своим товарищам. «А мы прощения просим. Сами знаете, бдительность. Тут в Харькове днем-то всякое случается». «Нет, отчего же». Вы поступили правильно. Примирительно даже весело, — сказал Кольцов. Так и действуйте. Удаляясь от красноармейцев, он услышал за спиной шепот Старшова. А может, это нас проверяют? На бдительность? Хорошо, что остановили, — подумал Павел. Выбили из головы эти странные мысли. Ироничные какие-то неправильные, что ли. Может, я и в самом деле стал перерожденцем? Мне надо смотреть вдаль» видит перспективу, а не одни магазины и ресторанчики. Вот-вот наступит мировая революция. Вслед за Польшей на путь коммунизма станет высокоразвитая Германия, а там и все вместе мы быстро найдем путь к красивой, полноценной жизни, без денег, без роскоши, но в равноправии и общем счастье. Даже сейчас нищая республика отменила плату за образование. За железнодорожное сообщение, почтовые услуги, проезд в трамваях и проживание в квартирах это теперь общее достояние. А что же будет, когда весь мир откажется от власти капитала? Людей перестанут мучить неравенство, нищета при богатстве других, надо только перетерпеть это тяжелое, безрадостное время. Ноги сами вынесли его к углу сумской и пархиальной. Какие-то воспоминания были связаны у него с этим местом, но он не сразу смог сообразить, какие именно. И только когда взгляд скользнул по афишной тумбе, память подсказала, здесь, на этой вот тумбе, Павел впервые увидел объявление, которое несказанно обрадовало его. Оказавшийся среди чуждого и враждебного мира, он впервые понял тогда, что не одинок, что где-то рядом находятся друзья, соратники — которая готова помочь ему в трудную минуту. Это было объявление, посредством которого Иван Платонович Платонов и его дочь Наташа давали ему знать, что явка Харьковской чекистской группы действует и его ждут. Всего лишь год прошел с тех пор, даже меньше, насколько произошло событий. Погибли многие из его соратников, умер дорогой и милый его сердце Иван Платонович, Остались в Севастополе среди врагов опасностей Наташа, Юра, Красильников, Фролов. И сейчас, как и тогда, тумба была обклеена десятками объявлений, но, как и весь Харьков, как и все его граждане, эта объемистая афишная колонна выглядела серенько, бледно, ничтожно и как-то испуганно. Не было больше ярких, красочных, громкозазывных реклам и объявлений. Всю поверхность тумбы — покрывали маленькие объявленницы, сделанные чернилами или карандашом на обрывках тетрадной или даже оберточной бумаги. Граждане сообщали о своих крошечных коммерциях, и в этих сообщениях сквозила опаска. Частная деятельность, как буржуазный пережиток, была запрещена. Адреса выглядели туманно и расплывчато. Мастер делает табуретки и другую простую мебель. Из 10 до 12 часов На углу Змеевской и Скотобойного. меня комплект мужской одежды на пшено. Вторая подворотня по Старомосковской от Конной площади в восемь вечера. Шью мужское, женское белье, а также детям. Кушнирович Спросить у входа в синагогу на немецкой. Извожу моль, клопов и прочее. Вход на Залопанскую толкучку. И вдруг одно из объявлений обожгло Кольцово. Покупаю, произвожу обмен старинных русских монет с гражданами-коллекционерами. Обращаться по адресу Николаевская, 24, квартира 5, Старцев, И.П. Не псевдо Ивана Платоныча, а подлинная его фамилия. Значит, это не старое объявление, оставшееся еще с тех давних времен, и наклеено оно на объявление уже явно советского времени. Кроме того, написано с гражданами, а не с господами, и бумага еще не выгорела под солнцем. Нет-нет, это объявление повесили явно недавно. А что, если Иван Платунович жив этим объявлением, извещает всех тех, кто хорошо его знает, что он жив? Жив! Как и год назад, унимая волнение, Кольцов направился от маленького скверика с площади Святого Николая вниз по Николаевской, которая, сгибаясь дугой, спускалась к набережной тихой речушки Харьковки. Только на этот раз он не оглядывался, не проверялся, боясь привести за собой хвост, а сразу же отыскал нужный дом и поднялся на второй этаж. На том месте, где когда-то была привинчена бронзовая табличка И.П. Платонов-археолог, теперь красовалась картонная с иной надписью, точнее, с иной фамилией, И.П. Старцев, археолог. Павел постучал, но ответа не услышал. Он стучал снова и снова, но ответом была полная тишина. Не везет. Павел постучал в соседнюю напротив дверь. Она распахнулась на удивление быстро. На пороге стоял полный военный в расстегнутой гимнастерке с крупной звездочкой и тремя кубиками на левом рукаве. Одна Щекаева — Была густо намылена, он брился. Павел безошибочно определил в нем тыловика, снабженца или штабиста. Военный тоже изучающе оглядел Кольцова, отметил, что он в форме, но без знаков отличия, и принял настороженную вместе с тем надменную позу. И из двери несло запахом мокрой побелки. — Что угодно. — Прошу прощения, здесь, напротив, археолог проживает, Иван Платонович. Может быть, вам как соседу известно, где он, как его отыскать? Может быть, в университете? Не знаю, — ответил военный. Мы всего лишь два дня как сюда переехали. Еще не успели познакомиться. В двери показалось второе лицо, женское, доброе, хорошее лицо. Женщина вытеряла тряпкой руки. Я видела тут старичка. «Позавчера, точно», — сказала она. «Просил меня, чтобы всех, кто к нему придет, направляла в хибарку напротив нашего дома. Там женщина живет с детьми, ее, кажется, Леной зовут. Так вот к ней, вы сходите, она, наверное, что-нибудь знает. Кольцов спустился на улицу и на противоположной стороне, чуть наискосок, почти у самого берега Харьковки, увидел действительно хибарку, на которую прежде никогда не обращал внимания. Она была запущенной и нищей. Серая солома на крыше Явно требовало обновления, в переплете маленьких оконцев виднелись кусочки фанеры, а стены, когда-то густо покрыты белой глиной, теперь открывали точно ребра, проступившую там и сям дранку. Хатка явно присела на один бок, словно задумавшись о своей тяжелой судьбе. Кольцов увидел, как во двор вышла молодая женщина с тазом, полным белья, и принялась его развешивать, Когда она тянула, чтобы расправить просто или рубашки, ее старенькое ситцевое платье в горошек туго натягивалось, подчеркивая, даже как бы открывая, всю ее крепкую молодую стать, и тогда исчезали из поля зрения и старая хатынка, и простыни со следами штопки и латания. Виднелась лишь только эта женщина своим здоровьем и крепостью, одолевающая всю ту нищету, что окружала ее. Павел невольно приостановился. Он почувствовал сильный мужской порыв, который наполнил все его тело так давно, бесконечно давно, не знавшие женщин и жаждущие ласки. Незнакомка оглянулась, увидела его, кажется, все поняла и стыдливо оправила платье. От реки поднимался дурманящий запах куги, аира, разогретого солнцем верболоза, Все чувства Павла обострились, и ему показалось, что сквозь эту волнующую смесь он ощущает запах молодой, сильной, летней женщины. Незнакомка уже пришла в себя и теперь с любопытством и даже с каким-то вызовом взглянула на Кольцова. Павел на минуту опустил глаза. Он понял, что смотрел на женщину слишком откровенно и грубо. Журчала вода у разрушенной старой плотины на реке. Жужжали пчелы, прилетевшие с чьей-то пасеки. — Вы кого-то ищете? — Певуче спросила женщина. Голос у нее был с модуляциями, переливающийся, легко и естественно взлетающий к высоким тонам и вдруг опускающийся на нижние. Может быть, она тоже волновалась? Павел взял себя в руки и прямо взглянул ей в глаза. — Если, конечно, разбирать это лицо по чертам и всем особенностям беспристрастно, то оно, без сомнения, было просто милое лицо живой и энергичной женщины лет тридцати. Но Павлу оно показалось необыкновенно красивым. Волосы на солнце отдавали в рыжину. Да, я ищу Ивана Платоновича, — промолвил Павел туском, без интонации голосом. — Мне там сказали... Сказали, что вы можете что-то знать. Да, конечно. Иван Платонович заходил ко мне и объяснил, что его могут искать, объяснила женщина. Она твердо по-северному выговаривала согласные и, видно, была нездешней, и просил передать, что он ненадолго уехал по хозяйственным делам. Жив. Выходит, он действительно жив. Вот это радость, подумал Кольцов. Но какие теперь могут быть у него хозяйственные дела? Может, поехал в деревню, выменять каких-нибудь продуктов? Надо будет узнать в УЧК, это их кадр. Но каким образом он остался жив? Юрий ведь сказали в больнице. Может, это вовсе не Иван Платоныч, а какой-нибудь самозванец? Кольцов даже спросил у женщины, как выглядит ее сосед. И когда она ответила, всякие сомнения у него отпали. Наголо обрит, пенсне Привычка все время снимать его и надевать. Что же теперь делать? Попрощаться и уйти? Но ему не хотелось уходить. Он почувствовал, что ко всем романтическим ароматам реки, зелени, цветов, женщины добавляется грубый прозаический запах хлеба, сала и селедки, спрятанных в его нагретом солнцем сидоре, дары, неразделенные, вдова с детьми. Зачем ему уходить? Женщина видела колебания Кольцова. «Вы должно быть из армии, по ранению?» «Пожалуй», — неловко ответил Кольцов. «Да, из армии». «Но вы были офицером», — сказала женщина тихо, оглядевшись по сторонам. «Откуда вы знаете?» «У вас выправка. Не такая, как у скороиспеченных командиров». Она замялась. «Что же вы стоите на жаре?» Зайдите в дом, передохните. Дом. Кольцов вздохнул и отворил калитку, закрытую на простую цурку. На крыльце он чуть не столкнулся с ней, когда женщина, открывая дверь, подалась назад. Его обдало летним горячим запахом женщины. Волос, кожи, сица — всего молодого ее существа. — Пропал, — подумал Кольцов. — Влип. — В десять секунд.